Глава 33. Чем окончились поиски клада? Вряд ли когда-нибудь на белом свете люди были охвачены большим разочарованием. Все стояли точно громом пораженные. Но Сильвер моментально владел собой, и в его голове уже зародился план дальнейших действий. — Джим, — шепнул он мне, передавая пистолет, — возьми это и не зевай. Затем он спокойно обошел яму так, что мы с ним очутились по одну ее сторону, а остальные пираты — по другую. С криками и ругательствами последние принялись прыгать в яму один за другим и разрывать ее руками, отбрасывая в сторону доски. Морган нашел золотую монетку. Это была монета в две гинеи, и она стала переходить из рук в руки. «Две гинеи!» — заревел Морган, швыряя монету Сильверу. «Так это и есть твои семьсот тысяч!» «Хорошо же ты исполняешь свой договор!» Поруйтесь еще, ребята!» — сказал Сильвер с холодной насмешкой. «Может быть, найдете еще и несколько земляных орехов?» «Земляных орехов!» — крикнул в ярости Мэри. «Ребята, слыхали вы это?» «Говорю вам, он знал это раньше. Он просто посмеялся над нами. Это отчетливо видно по его лицу!» «Ах, Мэри!» — заметил Сильвер. «Ты снова мечешь в капитаны!» И киты настойчивый мал, и как я погляжу. Но на этот раз все были на стороне мэри и стали вылезать из ямы, бросая на нас свирепые взгляды. Одно было нам на руку. Все они выскочили так, что нас разделяла друг от друга яма. Так стояли мы несколько секунд, двое против пятерых. Сильвер, не теряя присутствия духа, с полным хладнокровием наблюдал за разбойниками. Я должен был признать, что он умел проявить храбрость. Друзья мои! крикнул Мэри. «Смотрите-ка, их всего двое. Старый хромой коллега, который обманом затащил нас сюда. И щенок, который нас предал. Вперед, ребята!» Он уже успел поднять руку. Как вдруг из рощи раздались три выстрела. Мэри покачнулся и упал в яму головой вниз. Пират с раненой головой волчком завертелся на месте и тоже упал. Трое остальных обратились в бегство. Из лесу вышли доктор, Грей и Бенган. Ружья их еще дымились после выстрелов. «Вперед, друзья!» — крикнул доктор. «Живо! Мы должны отрезать им путь к шлюпкам!» Мы пустились за ними бегом, по временам погружаясь в траву по самую грудь. Сильвер употреблял невероятные усилия, чтобы не отстать от нас. «Доктор!» — крикнул он нам издали, когда мы добежали до края плоскогорья. «Не надо торопиться! Глядите!» Действительно, мы были уже между беглецами и шлюпками. Тогда мы остановились немного перевести дух. И Сильвер, вытирая мокрое от пота лицо, наконец догнал нас. «Очень благодарен вам, доктор», — сказал он. «Вы пришли как раз вовремя, чтобы спасти нас с Хокинсом». «А это ты, Бенган? «Да, я Бенган, Ганн», — смущенно ответил островитянин. «Как поживаешь, Сильвер? Отлично, ты говоришь». «Эх, Бен, Бен», — пробормотал Сильвер. Подумать только, какую штуку ты сыграл со мной. Доктор послал Грея назад за заступом, брошенным во время бегства одним из пиратов, и рассказал нам в нескольких словах, как обстояло дело. Героем этой истории был Бен. Во время своих одиноких прогулок по острову он нашел скелет, разыскал клад и в несколько дней перенес все деньги к себе в пещеру в северо-восточной части острова. Он окончил эту работу месяца за два до прибытия Испаньолы. Доктор узнал обо всем этом, когда ходил к нему на свидание в день атаки. И в тот день, когда шхуна исчезла, он решил отдать Сильверу карту, которая уже не имела теперь никакого значения, и форты, блок Гаусс со всеми припасами. Без последних можно было легко обойтись, так как у Бена было заготовлено много козьего мяса. Важно было скорее покинуть эту часть острова, где каждую минуту можно было ожидать заболевания лихорадкой. что же касается тебя, Джим?» — прибавил доктор. то твоя судьба очень меня беспокоила. Но я не мог не поступить так, как было лучше для всех. Ведь, в конце концов, ты сам виноват, что убежал от нас. Но в то утро, когда он увидел меня в плену у пиратов, он решил действовать незамедлительно. Добежав до пещеры, он оставил Сквайра стеречь раненого капитана, взял с собой Грея и Бена и отправился к Высокой Сосне. Дорогой оказалась, что пираты опередили его. и тогда он отправил Бена вперед, чтобы как-нибудь задержать нашу партию. Бен так прекрасно справился со своей задачей, что доктор с грэем успели еще и в засаду засесть в кустах около ямы, к тому времени, как пираты только лишь подошли к ней. — Мое счастье, — заметил Сильвер, — что со мной был холкинс Иначе вы и не подумали бы о старом Джоне, и дали бы его изрезать на кусочки. — Совершенно верно, — весело согласился доктор. Между тем мы подошли к шлюпкам. Доктор изрубил заступом одну из них, а в другую сели мы и поплыли в Северную бухту. Все мы, не исключая даже сильно уставшего Сильвера, дружно взялись за весла, и шлюпка быстро понеслась по гладкой поверхности моря. Проплывая мимо холма, мы увидели чернеющую пасть пещеры Ганна и около нее мужскую фигуру, облокотившуюся на ружье. Это был сквайр. Мы помахали ему издали платками и прокричали три раза «Ура!». Причем голос Сильвера звучал так же искренне и радостно, как и наши. В северной бухте мы увидели Испаньолу, поднятую приливом и плававшую на поверхности воды. Если бы ветер был посильнее, мы могли бы лишиться ее навсегда. При осмотре судна особенно серьезных повреждений не оказалось, не считая сломанной грот мачты. Поставив шхуну на запасной якорь, мы отправились на лодке к небольшой бухте, ближайшей к пещере Бена. И затем Грей один на лодке уплыл сторожить Испаньол. Около пещеры, который шел от логи подъем с берега, нас встретил Сквайр. Со мной он обошелся очень ласково и радушно и ничего не сказал про мое своевольное бегство из форта. На вежливый же поклон Сильвера он весь вспыхнул и вскричал. «Джон Сильвер, вы непревзойденный негодяй и обманщик!» «Чудовищный обманщик, сэр! Я сказал, что не буду вас преследовать, но допадет на вас кровь всех убитых!» «От души благодарю вас, сэр!» — ответил долговязый Джон, еще раз отвешивая поклон. «Я запрещаю вам благодарить меня!» — вскричал Сквайр. «Я не исполняю своего долга, поступая с вами таким образом. Держитесь от меня подальше!» Затем мы все вошли в пещеру, которая оказалась очень просторной, с чистым прохладным воздухом. Из-под земли пробивался ключ, образуя маленький прудик чистой воды, окруженный папоротниками. Пол был усыпан чистым песком. Перед пылающим костром лежал капитан Смолет, а в глубине пещеры отливало красным блеском костра груда золота. Это и был клад Флинта, ради которого мы совершили такое длительное путешествие и которое досталось нам ценой жизни 17 матросов. А скольких жизней? Сколько крови и горя стоило накопление этих богатств. Этого, конечно, нельзя было и сосчитать. «Входите, Джим», — сказал мне капитан. «Вы славный малый, но только вряд ли мы с вами пустимся когда-нибудь вместе во второе плавание. Очень уж вы любите делать все по-своему». «А, это вы, Сильвер? Что занесло вас сюда?» «Я возвращаюсь к своим прежним обязанностям». отвечал наш бывший кок проговорил капитан и не сказал больше ни слова никогда не ужинал я с таким аппетитом как в этот вечер в кругу своих друзей сильвер сидя в отдалении тоже уплетал солонину за обе щеки вскакивая по первому нашему зову стараясь всем услужить и принимая живейшее участие даже в нашей радости он снова превратился в прежнего услужливого почтительного и веселого повара